Комплекс пирамид в Гизе Седые пирамиды Древнего Египта вызывают удивление и восхищение у всех, кто их видел и даже не видел, своими внушительными размерами, способами добычи и транспортировки плит, а главное, методами подъема на высоту. Казалось бы, о пирамидах написано буквально все. Им посвящены десятки книг, ответивших на множество вопросов и в не меньшем количестве их поставивших. И все равно до сих пор одно из семи чудес света продолжает удивлять нас своей неисчерпаемостью и загадочностью. Самыми знаменитыми из всех египетских пирамид считаются три большие пирамиды Близгиза — Хеопса, Хефрена и микерина Крупнейшая из них пирамида Хеопса сооружена в двадцать восьмом веке до нашей эры. На основании своих египетских впечатлений Геродот так рассказывал о строительстве этой пирамиды. Параон Хеопс заставил работать на себя весь египетский народ, разделив его на две части. Первым он приказал заняться доставкой к берегу Нила блоков из каменоломен в Аравийских горах. Другие занимались их дальнейшей транспортировкой к подножью Ливийских гор. Постоянно работали сто тысяч человек, которые сменяли друг друга каждые три месяца. За десять лет напряженного труда была построена дорога, по которой блоки доставляли к реке. По мнению Геродота, строительство этой дороги было не менее трудной задачей, чем возведение самой пирамиды. Дорога была вся выложена из громадных камней, и на всем протяжении украшена скульптурными изображениями. Она была так высока, что самая высокая вода во время разливов Нила не могла прервать доставку материала из турахских каменоломен к пирамидам. Выдержав перевозку стольких тяжестей, эта дорога стала поистине царственной, потому что позже стала служить для погребальных процессий, направлявшихся к некрополю. Закончили строительные работы вокруг пирамиды, завершилось строительство подземных сооружений, которые предназначались для гробницы и погребальной камеры фараона. Строительство же самой пирамиды продолжалось еще 20 лет. Первоначально пирамида Хеопса поднималась на 147 метров, но из-за наступления песков высота ее уменьшилась до 137 метров понижению пирамиды способствовало и снятие облицовки. Кроме того, весьма часто в прошлые времена арабы на потеху туристам отламывали камни от верхней площадки и скатывали их вниз. Да и сами туристы любили подниматься на пирамиды. Дело это вполне реальное, так как камни выступают один над другим, и по такой лесенке можно, приложив усилия, подняться на самый верх. Сейчас... Подъем на пирамиды запрещен, и это способствует их сохранности, хотя многим хочется взобраться на верхнюю площадку пирамиды Хеопса, на которой во время Второй мировой войны располагался английский пост противовоздушной обороны. Каждая сторона квадратного основания пирамиды составляет 233 метра, площадь ее более 50 тысяч квадратных метров. Она состоит из двух миллионов 300 тысяч кубических блоков известняка с гладко отшлифованными сторонами каждый блок весит в среднем две с половиной тонны а самый тяжелый 15 тонн общий вес пирамиды 5,7 миллионов тонн по подсчетам наполеона каменных блоков от трех пирамид в гизе хватило бы, чтобы опоясать всю Францию стеной высотой в 3 метра и толщиной в 30 сантиметров. Исследователи, пытающиеся выяснить, каким образом древние строители смогли воздвигнуть такое грандиозное сооружение, да не просто воздвигнуть, а придать ему геометрически правильную форму, просто становятся в тупик. Иногда даже высказывалось мнение, что пирамиды не мог построить народ, живший в бронзовом веке, и в создании этих колоссальных сооружений принимали участие инопланетяне. На правом берегу Нила, в каменоломнях вблизи Мемфиса, тысячи людей были заняты добычей белого тонкозернистого известняка. В скале обозначали сначала границы будущего блока, затем по ним выдалбливали глубокую канаву, а в нее забивали клинья из сухого дерева, которые поливали водой. Дерево разбухало, увеличивалось в объеме, трещина расширялась и, в конце концов, монолит отделялся от скалы. Затем каменную глыбу на месте обрабатывали инструментами из камня, меди и дерева. Она приобретала форму стандартного куба, а потом обработанные блоки на лодках перевозили на другой берег Нила. Чтобы поднять блоки, египтяне строили из кирпича и камня наклонную насыпь, под углом подъема 15 градусов. По мере сооружения пирамиды насыпь удлиняли. По этим насыпям каменные блоки тащили на деревянных санях, а чтобы уменьшить силу трения, трассу постоянно поливали водой. Затем с помощью деревянных рычагов блоки устанавливали на место. Когда строительство в основном заканчивалось, наклонную насыпь разравнивали, а поверхность пирамиды закрывали, облицованными плитами. Качество работы строителей, живших 47 столетий назад, было таково, что несовпадение горизонтальных и вертикальных линий пирамиды не превышает ширины большого пальца. Камни настолько плотно пригонялись один к другому, что между ними нельзя просунуть даже иголку. Но шедевром египетских памятников считается внутренняя облицовка большой галереи в пирамиде Хеопса. Камни здесь так отшлифованы и так плотно лежат, что между ними не просунешь не только иголку, но даже волоса. Для нарушенного украшения пирамид египтяне употребляли самые разнообразные и блестящие камни, тщательно подобранные. Филон Византийский в своей книге о семи чудесах мира называет «белый мрамор», базальт, порфир и еще один камень, который привозили из Аравии. Но сейчас от облицовки пирамид не осталось ничего. Нет мелкозернистого песчаника на пирамиде Хеопса. Ее ободрали еще в XIV веке. Французские путешественники того времени писали, что их поразила картина пирамид, на гранях которой копошились, как муравьи рабочие, спуская вниз отполированные плиты Они представляли совершенно готовый, прекрасный материал для постройки жилых домов в Каире и городов, которые с древних времен начали появляться по соседству с Некрополем. Только у пирамиды Хефрена сохранилась до сих пор облицовка и то наверху. Из уважения к отцу послушный сын сделал свою пирамиду немного ниже, чем пирамида Хеопса, но и на его пирамиде надпись «Хефрен Великий» так же, как и на третий еще меньшей, выстроенный для внука Хеопса, божественный Микерин. Во многих пирамидах устраивали запутанные лабиринты, слепые камеры и ловушки, которые должны были помешать грабителям добраться до мумий и могильных драгоценностей, но это не помогло. К тому времени, когда ученые всерьез занялись изучением пирамид, они были уже почти пусты а богатства и сокровища собранные там были несметные. Вот, например, строки Ивана Бунина о том, что увидели завоеватели, ворвавшись в погребальную камеру Великой пирамиды. Озарив факелами, заблестевшие, как черный лед, шлифованные гранитные стены этого покоя в ужасе отступили. Посреди него стоял прямоугольный и тоже весь черный саркофаг. В нем лежала мумия в золотой броне, осыпанной драгоценными камнями и с золотым мечом у бедра. На лбу же мумии красным огнем горел громадный карбункул, весь в письменах, непонятных ни единому смертному. Некоторые ученые-египтологи считали, что пирамиды оканчивались наверху платформой, на которой стояла статуя фараона, строившего ее. При этом исследователи ссылались на те места в истории Геродота, где тот писал об озере Мерис. Среди озера стоят две пирамиды. На каждой из них находится по каменному колоссу, сидящему на троне. Однако в тех главах, в которых Геродот описывает большие пирамиды в Гизе, он не делает и малейшего намека на то, что эти пирамиды тоже были увенчаны скульптурами. Даже если бы Геродот сам не видел их, а только бы слышал о существовании колоссов в глубокой древности от своих проводников, рассказы которых он добросовестно записывал, то он обязательно бы упомянул об этом в своей истории. Тот факт, что он видел скульптуры на озере, доказывает, как был поражен Геродот этой разновидностью в украшении пирамид, и что ничего подобного он не видел на плато Гизи. Пирамиды всегда считались гробницами фараонов, поэтому все другие версии долгое время выходили за пределы понимания ученых, а вслед за ними и за пределы нашего понимания. Сегодня же представители разных областей науки выдвигают и другие гипотезы о целях, с которыми были воздвигнуты эти загадочные сооружения. Например, эзотерики считают, что пирамиды были гигантскими культовыми и энергетическими центрами, в которых проходили посвящения в религиозные таинства, занятия и экзамены. Там же хранились и священные книги египетских жрецов. Энергия, которая накапливалась внутри пирамид, была столь сильна, что могла влиять на климат соседних областей. Есть даже такое предположение. С помощью этой энергии Мудрецы уходящей цивилизации, чтобы уберечь свои творения от потомков, уничтожили все вокруг пирамиды Хеопса, превратив окрестности в пустыню. Некоторые исследователи видели в пирамидах обсерватории, другие — наблюдательные пункты, мол, не готовится ли набег на Египет со стороны Ливийской пустыни. Одни ученые считают их храмами, в которых посвящали в служители культа Бога Солнца Амона-Ра, другие — гигантской научной лаборатории древних. А вот сенсационная гипотеза немецких ученых, которые тоже считают пирамиды не усыпальницами, а огромными естественными генераторами земной энергии, в которых наследные принцы-фараонов в течение продолжительного времени заряжались этой самой энергией и даже омолаживались. Неистовый интерес к пирамидам не только не иссякает, но порождает совершенно новые подходы к их исследованию. Например, кандидат юридических наук Шейнин выдвигает предположение, что, может быть, нужно изучать не только пирамиды, а сам процесс строительства. Египтяне располагали пирамиды на бесплодных землях, где не было постоянного жилья. Строили их мужчины, оставлявшие дома своих близких, или юноши, только готовившиеся основать свои семьи. Не подлежит сомнению, по крайней мере, одно социальное последствие строительства пирамид – сокращение рождаемости. В Библии сообщается о драконовских законах, которые принимались в Египте против роста населения. По одному из таких законов подлежали смерти все дети-первенцы, в какой бы семье они ни родились». Евреи покинули Египет не только потому, что они были в работах у фараона, но еще и потому, что не хотели мириться с ограничением рождаемости.